Турнота прошла, Вича глубоко вздохнула, отпустила крепко сжатые перила и плюхнулась на только что вымытую ступеньку. Она долго скрывала от мужа беременность. Сначала она хотела удостовериться в этом сама, а уж потом поделиться радостной вестью. И не просто так, а во время романтического вечера. Но Дичь ее опередил. «Это то, о чем я думаю?» Не сдерживая чувств, спросил он, гладя ее животик. Она сладко улыбнулась и многозначительно промолчала. К счастью, не было предела. Две недели муж летал, как на крыльях. В эйфории он не сразу заметил, что размер ее брюшка опережает предполагаемый срок. Заключение врачей было холодным душем. Дичи сидел, обхватив голову руками. За что? Почему начала расти эта опухоль? Ведь такой болезни не было ни у кого в ее роду. Где же эта хваленая генетика? Что-то здесь не так. Но что? Он не мог знать, что когда за дело берутся темные силы, законы генетики не работают. Вича давно ощущала периодический дискомфорт в животе, но относила это насчет попыток черных сестер вновь расшатать камень в почке. С последней атаки прошло немало времени, и новая цель по их расчетам уже должна была подрасти. Но здесь Вича была спокойна. Травяной чай... надежно защищала ее от роста новых камней. Однако, как оказалось, был атакован совсем другой орган. И, похоже, эта атака оказалась успешной. Викианская воительница совсем расклеилась. Случившаяся полностью выбила ее из колеи. Она надолго ушла в себя. В те короткие моменты, когда она выходила из ступора, ничего кроме самобичевания от нее нельзя было добиться. «Не поносток золотуха!» Пыталась она шутить сквозь слезы. «Ты уж прости меня, хронь ходячую. Я уже думала, что пока я себя неплохо чувствую, у нас может получиться Алиска. Если не сейчас, то когда?» «Ничего страшного», — успокаивал ее муж. «Наверняка это опухоль и мешала. Вот ее уберут, и Алиска обязательно появится». Его уговоры мало помогали. Вича жила в своем внутреннем мире одна и никого в него не пускала. Однако во время госпитализации дела пошли на лад. Стены родной больницы постепенно возвращали ее к жизни. В глазах вновь запылало пламя борьбы. Она столько перенесла операцию. Опухоль казалась доброкачественной, и еще одна атака незримых врагов была отбита. Надолго ли, думала Вича? Однако раскисать было некогда. Приближавшаяся полнолуние призывала к борьбе. Ее сестры нуждались в ней. Викианская воительница копила черную энергию и надеялась, что после случившегося ее хоть ненадолго, но оставят в покое. Но беда не приходит одна. Наступающая полночь звала в бой. Соскучившаяся по действию Вича поначалу не придала значения непривычно пустому крыльцу. «Вот же Соня!» — подумала она про Ладу. «Не бой за мое отсутствие, совсем позабыла, про наши полнолунные бдения. Вичи глядела на ночное светило и чувствовала, как истекающая из нее энергия подхватывается ветром и насыщает новую армию векианских сестер. Радость сопричастности к великой цели опять будоражила кровь. Но нарастающая легкость не приносила покоя. Маленький червячок точил где-то в глубине. Что случилось с моей ладушкой-лошадушкой? Когда последние струи черной энергии покинули тело, Она поспешила к будке. Лада не отзывалась, но ее мерное дыхание успокоило хозяйку. Однако утром мохната великанша так и не показалась из своего домика, а ее еда осталась нетронутой. «Лада, Лада!» — позвала встревоженная Вича. После громкого скрежета когтей, афанерный пол и тяжелого сопения белая морда высунулась из будки. Большие черные глаза с беспредельной тоской смотрели на хозяйку. «Что с тобой? Выходи погулять!» Лада не сдвинулась с места. Веча попыталась вытянуть ее наружу, но это оказалось ей не под силу. Она в панике вызвонила дичу с работы. Вместе они вытащили обмякшую великаншу из будки. Лада помогала им как могла. Она энергично перебирала передними лапами, в то время как задние висели плетьми. «Не переживай», — успокаивал дичу убитую горем жену. «Мы ее вылечим». Сколько бы это ни стоило. Положив ладу на заднее сиденье понурка, они помчали свет лечебницу. «Не надо играть в Господа Бога и мучить животное», — вынес приговор ветеринар. Она свое уже отжила, и ноги у нее отнялись от старости. «Но я ведь только девять лет», — глотая слезы, возразили они. «Чем крупнее собака, тем короче ее век», — добил их ветеринар. «Прощайтесь», — добавил он. и вышел готовить инъекцию. Они сидели, обнявшись на полу пустого кабинета. Вича положила Ладину голову себе на колени и ласково чесала ее за ухом. Мохнатая красавица, не моргая, смотрела во влажные глаза хозяйки. Впервые в жизни ее онемевший хвост не подметал пол в ответ на прикосновение любимых рук. Вича не видел ничего, кроме этих глаз и безжизненно опавшего хвоста. Она не заметила, как стены вокруг нее раздвинулись, И сквозь кафельный пол начала пробиваться пожухлая трава.